Глава 4. Приключения реального социализма. Я понимаю, что данное произведение могут слушать не только те, кто застала СССР в зрелом сознательном возрасте, не только те, кто помнит весь этот мучительный имперский закат, названный позже застоем, а тогда именно вовшейся развитым социализмом. Я понимаю также, что тех, кто помнит по понятным причинам, будет становиться всё меньше и меньше, а тех, для кого савок лишь история, всё больше и больше. И потому, работая на будущее, потрачу немного времени на чуть более подробное описание той социальной раковой опухоли, которая разрослась на одной шестой части суши. Путин как-то обмолвился, Что распад Советской империи был величайшей трагедией это его личная эмоциональная оценка. Но ну, а те граждане, кого больше эмоций волнует практика, бывает, пишут мудрёные аналитические статьи, в которых мучительно задаются вопросом, от чего же распался такой хороший СССР. Подобных вопросов за последние полтора десятка лет было задано немало. И вариантов ответов было получено полным-полно, вплоть до версий о мировом заговоре, погубившем счастливую страну советов. Меня же удивляет не количество ответов, а само существование вопроса, почему распался, а почему тает лёд на жаре. Я как-то в интернете провёл опрос, спросил у граждан, от чего распался СССР. Результаты меня потрясли. Люди мекали, бекали, задумывались, а диапазон фантазии простирался от кризиса коммунистической идеологии и передела власти на верхах, да фиг его знает. Удивительно, мне всегда казалось, что это так ясно. СССР нес распад в самом своем названии. Союз Советских Социалистических Республик умер потому что был социалистическим, что является движущей силой в этом мире. Разница потенциалов. Электрический ток течёт от точки с более высоким электропотенциалом к точке с более низким и совершает работу. Вода стремится вниз и крутит мельничное колесо. Если энергетические уровни равны, никакой работы не происходит а случается то, что называется тепловой смертью, такова уж физика нашего мира, которым правит второе начало термодинамики, задающие стрелу времени. Ну а поскольку общество состоит из материи, оно с неизбежностью подчиняется всем физическим законам. В обществе разность потенциалов обусловливается дефицитом ресурсов, у кого-то больше, у кого-то меньше. Конкурентная борьба за ресурс и является движущей силой цивилизации. Представим себе общество, в котором всё сделано по справедливости, то есть по принципу отнять и поделить, всем раздать всего поровну, потому как все люди рождены равными, все одинаково страдают от несправедливости и боли и так далее. Нулевой градиент богатства это общество с нулевой энергетикой. Это общество, в котором бессмысленно созидать, всё равно отнимут. Отчасти такими социалистическими обществами были все крестьянские общины древних аграрных империй. Феодалы, помещики, мандарины отнимали у крестьян практически весь избыточный продукт, оставляя только необходимый для физического выживания минимум. Именно поэтому Древние аграрные империи столь статичны технологически, к чему изобретать, внедрять, повышать производительность труда, если всё равно всё отберут. Общий же ход истории обеспечивался тогда конкурентной борьбой социальных верхушек, то есть разностью потенциалов между феодалом и подконтрольной ему крестьянской массой тысячи лет крестьянский быт почти не менялся десятки и сотни поколений людей воевали со щитами, мечами и луками а потом ход истории вдруг ускорился появилось огнестрельное оружие после чего уже не сотни, а меньше двух десятков поколений провоевали дульнозарядными ружьями и прочими аркебузами, которые мы наблюдаем в музеях. А затем последовал ещё один мощный виток ускорения. Прошло всего 7 лет после того, как на острове Святой Елены скончался один из величайших полководцев истории Наполеон. А в России в семье Толстых родился мальчик Лёвушка, которому судьбой было суждено написать величайшую эпопею про наполеоновские войны. Родившись через 7 лет после смерти Бонапарта, Лев Толстой не дожил те же 7 лет до социалистической революции 1917 года. Но его жизнь тем не менее на коротко замкнула между собой две эпохи эпоху киверов, батфорд кремневых ружей, шпаг и дуэлей с эпохой пулемётов, подводных лодок, электростанций, атомного ядра и теории относительности. Все эти инновации появились на протяжении одной человеческой жизни. По сравнению с тысячелетиями неспешного существования, когда поколение за поколением жили в практически не меняющемся мире, Подобное ускорение, подобный слом привычных традиций и принципов жизни и ведения войны был самым настоящим шоком для цивилизации. Люди со своими тысячелетними установками уже не поспевали за развитием технологий. Промышленная революция, лекарства, санитария и гигиена резко сократили смертность, увеличили численность населения, изменили его демографический баланс. Города, как мощные пылесосы, стали всасывать в себя сельское население, ломая его тысячелетиями устоявшиеся привычки и обычаи, ломая пасторальную мораль. Мы сейчас живём внутри этого процесса который начался примерно 400 лет назад и закончится в течение ближайших 100 мы живём в крутящемся бурлящем мире в котором недорастворённые бурые пятна дикости традиции деревни смешиваются с голубым раствором новой морали постиндустриальных мегаполисов образуя адскую периодически взрывающуюся смесь Капитализм стартовал в Англии на рубеже 15-16 веков. Если в аграрных цивилизациях доля городского населения составляла примерно 10-15%, то уже к середине 18 века в Англии доля горожан выросла до трети. Городские фабрики и мануфактуры жадно поглощали избыточное сельское население. В цивилизованном мире начался бурный рост удельного валового национального продукта грамотности. Постепенно этот процесс, как огонь, перекинулся с Англии на Бельгию, Голландию и Францию, а за ними и на всю остальную Европу. В 30-х годах XIX века пожар капитализма докатился до Австрии и США, к середине того же века до Швеции, а к концу века поджог Россию. Резкое это было время. После окончания эпохи наполеоновских войн и до пресловутого 1913 года в странах, охваченных Великим Переходом, в семь раз выросла производительность труда. ВВП на душу населения подскочил втрое, число сельских жителей сократилось на две трети, а объем мировой торговли увеличился аж в тридцать раз. Это сама современность, пуская пар и грохоча железными рель bordами, набирала ход. Зачем эта скорость сообщений пугался Гоголь, видя всё ускоряющийся мир? Что выиграло человечество через все эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития?